Глава двадцать Дом без флагов. Итак, каждый двор в Корникопии обложили месячным налогом в размере двух золотых дукатов для защиты от Икабога. Сборщики налогов на улицах городов и селений стали обычным явлением. У них была особая форма черного цвета, а на спине изображены два огромных белых глаза, чтобы народ не забывал, на какие цели взимаются подати. Однако в кабаках и тавернах жители перешептывались, что белые глаза — это глаза слюнь-мора, который неусыпно следит, чтобы каждый платил вовремя. Собрав достаточно денег, слюньмор решил воздвигнуть величественный монумент в память о жертвах кровожадного Бога. Сначала он хотел, чтобы статуя изображала майора Бимиша. Но его шпионы, разосланные по кабакам Тортвиля, доносили, что рядовой Пугз, пользуется среди народа гораздо большей популярностью. Бравый новобранец Пугз казался людям трагической фигурой. Он сам вызвался отправиться ночью с донесением и геройский погиб в когтях монстра а гибель майора бимиша чистая случайность если не сказать смерть по халатности даже глупости слишком уж самонадеянно поступил майор сунувшись в туман на болото более того всегда ты и кабаков прямо обвиняли бимиша Что это из-за него рисковал своей жизнью и погиб молодой Пугз. На потребу публики Слюньмор распорядился, чтобы монумент установили на одной из самых больших площадей Тортвиля. Бронзовая скульптура изображала всадника в развивающемся плаще, самоотверженно на навстречу опасностям с донесением во внутренний город. Скоро вошло в обычай приносить по воскресеньям к монументу цветы. Все знали, что какая-то девушка появляется у памятника с цветами, не пропуская ни одного воскресенья. В народе поговаривали, что это возлюбленная рядового Пугза. Слюньмор решил расщедриться и потратить немного денег, чтобы развлечь короля Фреда, который безвылазно сидел во дворце и боялся выехать на охоту, опасаясь, что страшный Икабог выйдет из болот и доберется до леса. Не зная, как расшевелить его величество, Слюньмор и Фляпун пошли на хитрость. «Нужно сделать ваш портрет, ваше величество, как вы сражаетесь с Икабогом. Народ хочет это видеть». В самом деле, удивился король, теребя изумрудные пуговицы на кафтане, и сразу вспомнил, что подобная мысль приходила ему в голову, когда он отправлялся с экспедицией в Смурланд. Идея «Слюнь Мора» пришлась ему по вкусу, и следующие две недели король Фред был целиком занят новым мундиром. Так как старый побывавший в болоте и измазанной грязью, пришел в совершенную негодность. К тому же нужно было изготовить новый драгоценный меч. Писать картину Слюньмор пригласил лучшего художника в королевстве. Малика Мотли. Неделю за неделей король с удовольствием позировал художнику для громадного полотна которая предполагалось разместить в тронном зале. За спиной Мотли сидела дюжина подмастерьев, которые усердно копировали каждый мазок мастера, чтобы изготовить достаточное количество копий уменьшенного размера для ратуш и магистратов всех городов и селений государства. Когда художник с подмастерьями работали, Король развлекал их рассказами о своей легендарной битве с монстром. С каждым разом эта история казалась его величеству все более и более правдоподобной, и в конце концов он убедил себя, что все произошедшее – сущая правда. А пока король Фред был поглощен созданием эпического полотна «Слюньмор и Фляпун», свободно разъезжали по стране, развлекаясь сколько душе угодно. Каждый месяц под покровом ночи сборщики налогов свозили им в поместье мешки с золотом. «А что же, — спросите вы, — другие одиннадцать королевских советников, которыми руководил горингбон Неужели им не показалось странным, что главный советник вдруг подал в отставку, и бесследно исчез среди ночи, а его место занял Слюньмор. Но что еще важнее, неужели они тоже верили в Бога? Что ж, хорошие вопросы. Сейчас я на них отвечу. Конечно, советники шептались между собой, что Слюньмор не имел права занимать этот пост без общего голосования. Некоторые даже обсуждали возможность подать жалобу королю, но так и не решились. Почему? Ответ прост. Боялись. Дело в том, что теперь по всей Корникопии в каждом городе и селе появлялись все новые и новые королевские указы, составленные Люньмором и подписанные Его Величеством. Теперь государственной изменой считалось не только обсуждать королевские указы, но сомневаться в самом существовании Ика-бога. Не говоря уж о том, чтобы высказывать недовольство новым налогам, а тем более не заплатить положенных двух золотых дукатов. Более того, Слюньмор пообещал награду в десять дукатов за донос на того, кто осмелится заявить, что Ика-бога нет». Советники до смерти боялись, что их обвинят в государственной измене. Никому не хотелось угодить в каземат. Куда приятнее жить-поживать в роскошных особняках, которые полагались королевским советникам, и носить красивые мантии. Каждый, кто их носил, имел право без очереди купить в кондитерских вкусные пирожные. Советники безропотно одобряли все начинания слюнь-мора, Расходы на новую форму для гвардейцев из бригады защиты от Икабога. Форма была сизового цвета. Как уверял Слюнь Мор, это позволит гвардейцам лучше маскироваться среди тумана и растительности на болотах. Вскоре во всех крупных городах страны начали проводить парады. По улицам маршировали отряды в сизой униформе. Некоторые недоумевали. Почему отряды сизых маршируют по улицам вместо того, чтобы сидеть на болотах и присматривать за Икабогом, но тоже держали язык за зубами? Между тем большинство подданных словно соревновались друг с другом, всячески доказывая свою веру в Икабога. Например, Клеили копии с картины, изображающей битву короля с Икобогом, на окнах своих домов, а между домами вешали растяжки с лозунгами «Я горжусь, что заплатил налог на Икабога", долой Икабога", да здравствует король». А некоторые родители даже учили детей, чтобы те низко кланялись сборщикам налогов, а девочки делали реверанс. Все стены дома Бимишей со стороны улицы были так густо залеплены подобными листовками и прокламациями, что уже трудно было понять, какой он на самом деле. Берти давно вернулся в школу, но к великому огорчению Дейзи предпочитал компанию Родарика Роша. У мальчиков только и разговоров было, как они вырастут, запишутся в бригаду сизых и убьют и Бога. Девочке было ужасно одиноко. Интересно, думала она. Берти хоть немного скучает по ней. Домик Дейзи оказался единственным домом внутреннего города, на котором не было ни одного государственного флага, портрета короля, сражающегося с Икабогом, или плаката в поддержку нового налога. Во время парада в Сизах... Отец старался, чтобы девочка не выходила на улицу и даже к соседским детям, а сидела дома. Однажды лорд Слюньмор обратил внимание, что на маленьком домике около кладбища нет ни флагов, ни плакатов, и многозначительно покачал головой «Когда-нибудь ему это пригодится».